Судя по всему, Джошуа Акутизи сохранял свой имидж-гуру даже заключение. Огромная борода патриарха, медленные торжественные движения, пристальный пронизывающий взгляд темных глаз из-под нависших бровей. Он сидел напротив Тамами Ньюля и, казалось, не испытывал ни малейшего удивления или любопытства по поводу неожиданного визита к тому же в неурочный час. Весь его облик излучал властную уверенность. Тома вынужден был признать, что, несмотря на свою одежду заключенного и старые кроссовки на ногах, Джошуа Кутизи производит впечатление человека, с которым нельзя не считаться, причем в любых обстоятельствах. «Вам объяснили, зачем я пришел с вами повидаться?» – спросил Тома. «Нет, мне ничего не сказали, только назвали ваше имя и должность». «Я по поводу Кальбери Фанте. без обвиняков сообщил Тома. Никакой реакции, кроме едва заметной из-за густой бороды улыбки. «Это имя, полагаю, вам знакомо?» «Очень милый молодой человек. Очень одаренный. Правда, немного сбившийся с пути, как большинство здешних обитателей». Итак, Кутизи предпочел тональность светской беседы. Ну что ж, Тома подозревал, что любой гуру, поднаторевший в краснобайстве, с помощью которого завлекает в свои сети все новых и новых адептов, в итоге почти всегда оказывается воплощением чудовищного эгоцентризма. Это уязвимое место в его броне, и этим грех не воспользоваться. Так вот, Кальбери Фанте, кажется, имеет отношение к делу, которым я сейчас занимаюсь. Но ваше подразделение, насколько я понимаю, занимается внутрислужебными делами, поэтому я плохо представляю себе, какое отношение может иметь к вам Кальбери. — Я ни в чем его не подозреваю, — солгал Тома. — Но он важный свидетель по одному довольно запутанному делу, которое может в итоге стать проблематичным для него. Мне его нужно найти. — Его найти? — задумчиво повторил Джошуа Кутези. — Хм. Ну и чем я мог бы вам помочь, если бы даже захотел? Вы, я так понимаю, покровительствовали Кальбери на протяжении нескольких лет. — Покровительствовал? Ну, — Но во всяком случае, вы довольно долгое время применяли к нему ваши методы. — Я показал ему путь. — Серьезным тоном поправил Кутизи. Его жизненный путь. — И что это был за путь? — Джоша холодно улыбнулся. — Это его путь, лейтенант. Его и больше ничей. — Молчание. Тама пытался найти какую-то зацепку для продолжения беседы, для возбуждения любопытства у бывшего соседа Кальбери по камере. Но гордыня Джошуа Кутези сама распахнула ему дверь. Что вы знаете об астрософии, лейтенант? Вы создали методику личностного развития человека, основанную на изучении звезд и планет в момент его рождения. При этом, насколько я понимаю, вы во многом опирались на астрологию, Причина, по которой вы находитесь сейчас здесь, вы использовали некоторых своих адептов в качестве подопытных кроликов в некой специальной клинике в Сен-Жермен-Ан-Ле. Множество молодых женщин покончили с собой при крайне необычных и жестоких обстоятельствах, вследствие чего астрософией вынуждены были заинтересоваться соответствующие службы. В ходе судебного процесса всплыло ваше имя, хотя вы и не были главным обвиняемым. Утизи жестом остановил его. — Можете не продолжать. Я знаю подробности этого дела, лейтенант. Сейчас я задам вам вопрос, который может показаться вам странным и не имеющим отношения к делу, но тем не менее. Что вы знаете о Берри Водолея? Я не спрашиваю вас, принадлежите ли вы сами к этому знаку, поскольку и без того вижу вы козерог. или же у вас козерог в асценденте? Я прав?» Тама почувствовал, что невольно краснеет под пристальным взглядом гуру. Ему показалось, что голые стены убогой комнатушки, где проходила встреча, теснее сжались вокруг него и его собеседника. «Не удивляйтесь. Козерогов сразу видно. Они держатся напряженно и слегка отстраненно от остальных. Всегда сохраняют дистанцию». Тонкие черты лица, недоверчивый взгляд. Это недоверие свойственно тем, кто всего в жизни добивался сам. Внешняя холодность, преданность своей работе. Представьте себе, Кальберит тоже козерог. У него, к тому же, сильное влияние овна. Можно сказать, именно овен и привел его сюда. Но козерог его отсюда вытащил. Впрочем... Сейчас это не важно. В данный момент нас интересует Водолей. Тама ничего не сказал. Если Кутизи хочет играть ведущую партию в этом разговоре, пусть его. Пока. Я уверен, вы слышали хоть краем уха разговоры о наступлении эры Водолея. Некоторые считают, что она уже наступила. Например, поклонники Нью-Эйджа и прочие невежды. Но они ошибаются. «Астрологическая эра, которая длится 2000 лет, соответствует феномену, хорошо известному в астрономии, прецессии равноденствий. Мы перейдем из эры рыб, в которой сейчас живем, к эре Водолея в 2150 году. Вы знаете, что об этом сказано еще в Библии?» «Да, именно так». Но дело в том, что точно так же, как переход от зимы к весне совершается не за один день, переход к новой эре произойдет не за одну ночь 31 декабря 2149 года. Поэтому можно сказать, что сейчас мы живем в переходном периоде. Вы наверняка это чувствуете. Мы все это чувствуем. Мир стоит на пороге перемен. Все ценности предшествующих веков обращаются в прах. Экономика, наука, религия, семья и даже массовые развлечения. Интернет совершил настоящую революцию в умах. Так что каждый теперь замкнулся в своем собственном виртуальном мире. Да, эра Водолея уже близко. Тон Джошуа на протяжении всего этого монолога оставался ровным, но по лихорадочному блеску, постепенно разгоравшемуся в глазах гуру, Тома заметил, что тот все сильнее воодушевлялся. Он действительно верил в свои теории. Он не был обычным мошенником, дурачащим не в меру доверчивых людей. Его внутренняя сила была основана на этой вере. «Вы знаете, что это означает?» — продолжил Джошуа. «Новый мир скоро возникнет на месте старого». Человечество должно полностью трансформироваться, пройдя через серьезную мутацию, и сейчас ведутся поиски пути, которым она сможет реализоваться. Рано или поздно она произойдет со всеми, но те, кто сможет пройти через нее в числе первых, станут победителями в грядущую эпоху. Они воспримут новые ценности эпохи Водолея. Прогресс, уни универсальность, глобализацию, братство, некую всемирность, коммуникацию, науку, технологию, идеологию. Да, лейтенант, вот-вот должен родиться новый человек. В мир придут тысячи детей Водолея. «Все это вы рассказывали, и Кальбери?» — спросил Тома, чтобы напомнить гуру о цели своего визита. Глаза Джошуа на мгновение расширились, в них промелькнуло разочарование, как у человека, только что очнувшегося от приятного сна и осознавшего гораздо менее приятную реальность. Очевидно, он привык проповедовать часами, здесь ему явно не хватало аудитории. Он мельком взглянул на Тома с легким, даже благодушным презрением, словно взрослый на неразумного, упрямого ребенка. «Да, в числе прочих ему тоже. Но он меня слушал. Холодно ответил Джошуа. — Поэтому он и изменился? — Не только поэтому. Я дал ему возможность навсегда избавиться от призраков прошлого, которые его преследовали. — Но что именно вы сделали? — Еще одна слабая, почти незаметная улыбка. — То, что мог бы сделать и для вас, если бы вы захотели. И если бы сообщили мне точную дату своего рождения. Тогда, может быть, вы поняли бы смысл этой страсти к расследованиям, которая является вашей основной жизненной мотивацией, которая увлекает вас все дальше и дальше в ваших поисках и одновременно пожирает вас. А вы не знаете ни почему это происходит, ни как от этого избавиться. «В данный момент все, чего я хочу...» Это найти Фанте, а не узнать о роковом влиянии Сатурна на мою жизнь и всяком таком прочем. Этот человек для меня очень важен. Найти его – это буквально вопрос жизни и смерти». «Я знаю. Но откуда это начертано на вашем жизненном пути?» Томас трудом подавил желание схватить Джошуа Кутези за шиворот и хорошенько потрясти. Нужно было найти другой угол атаки. «Но вся ваша астрософия, кажется, сошла на нет после самоубийств нескольких ваших подопечных и вашего ареста». Кутезей взглянул на него с презрительной гримасой. «Я не знаю, к чему вы клоните, но это не имеет никакого значения. Астрософия жива и переживет меня самого». «В этом я не сомневаюсь». Итак, если Кальбери Фантея создал свое собственное общество Астрософии и руководствуясь вашими теориями, то где я смогу его найти? Почему вы так уверены, что мне об этом известно? Потому что Фанте ваш, так сказать, апостол. Вы должны как-то поддерживать с ним связь, чтобы наставлять его в трудах праведных. Как я уже сказал вам, это вопрос жизни и смерти. Я больше не поддерживаю связь с Кальбери. Но ведь вы помогали ему в заключении, значит, вам был не безразличен его дальнейший путь. Вы наверняка дали ему чьи-то координаты. Кому вы его направили? У него больше нет родителей, его брат, насколько я знаю, уехал в США вскоре после судебного процесса. Долгое молчание. Если вы скажете мне об этом, я могу устроить так, что вам улучшат условия заключения. «Как именно?» «Например, переведут в одноместную камеру. Там вы сможете без помех предаваться размышлениям, спокойно спать. В нынешних условиях это роскошь, сопоставимая с пятизвездным отелем на свободе. Если я найду кальбери, разумеется». Кутизи погладил бороду нежным, почти эротическим жестом. И этот жест его выдал. Под маской гуру Аскета скрывался любитель роскоши и наслаждений. «У вас есть ручка?» Тома вынул из кармана листок бумаги и карандаш, с удивлением отметив про себя, что Кутизи не потребовал никаких гарантий, никаких доказательств того, что этот устный договор будет соблюден. Кутизи нацарапал на листке какое-то имя. «Эта женщина была одной из лучших моих помощниц», сказал он, протягивая Тома листок. «Сейчас она отошла от дел. Но когда Кальбери отпустили на свободу, я дал ему именно ее координаты. С ней я тоже давно не общался, так что вам самому предстоит выяснить, существует ли еще ее книжный магазин или нет». Тома мельком взглянул на листок, где характерным острым почерком было написано «Катрин Клермон, книжный магазин «Вертекс», Париж, 18 округ». «Они все вас оставили, не так ли?» поэтому вы и дали мне имя с такой легкостью?» Кутези впился взглядом в глаза Тома. «Вы знаете, сколько писем я получаю каждую неделю? От пятидесяти до ста. Поэтому у меня есть будущее, неважно, с моими бывшими сторонниками или без них, с вами или без вас». Тома кивнул. «Я дал вам это имя потому, что вы человек слова. Все козероги такие. Большинство, во всяком случае». Тома воздержался от комментариев и вынул из портфеля фотографию. «И последний вопрос. Вы знаете эту женщину?» На фотографии была изображена Шарли. Этот снимок был найден каньо в доме Тевенена накануне вечером. Кутизи склонился к фотографии. В следующий миг на его лице появилось довольное, почти гурманское выражение. «Так это она?» Тома застыл на месте. «Да, кого ищет Кальбери и кого он найдет, будьте уверены. Да, очевидно, это она. Как вы могли уз...» «Удачи вам, лейтенант!» — перебил Кудизи. «Передайте Катрин привет от меня». если с ней встретитесь.